Глава десятая Проговорив с дядей Юрой еще около часа, немного успокоившись, Марина уехала к подруге. «Мать моя!» — всплеснула руками Света. «Ты где была?» Бросив на свое отражение в зеркале хмурый взгляд, Марина поморщилась. Тушь размазана вокруг глаз, волосы растрепаны и, да, новые синяки на шее. Заезжала домой, нехотя призналась она, поговорила с Виталиком. Света зло сверкнула глазами. «Вот урод!» В сердцах выплюнула девушка. «Я бы его по судам затаскала за это!» Она бережно дотронулась до багровых пятен на шее Смирновой. «Идем, я тебе мазь дам от ушибов». «Мамочка!» Радостно выбежала девочка. «Привет, малыш!» На лице Марины расцвела счастливая улыбка. Дочь прижалась к матери, а потом принялась рассказывать, как провела этот день. Представляешь, мы голубей кормили! Сине-зеленые глаза Маши сверкали неподдельным счастьем. А один даже мне на руку сел! Он был такой красивый! Да ты что? удивилась Марина, радуясь легкому румянцу на щеках и блеску глаз ребенка. Они прошли на кухню. Света, посмеиваясь над торопливым рассказом девочки, достала аптечку и принялась искать обещанную мазь. Марина села за стол и, улыбаясь, слушала Машу. А потом! а потом мы ели мороженое. «Ну, тебе просто повезло», рассмеялась ее мама. «Меня никто мороженым не угощал». «Давай я тебя угощу», просияла отзывчивая малышка. «Тетя Света много купила, мы принесли домой». «Тетя Света слишком тебя балует». Марина выгнула бровь и многозначительно посмотрела на подругу. Светлана приблизилась и начала наносить на багровые пятна на шее Смирновой тонкий слой мази. «Да перестань». отмахнулась она. «Это всего лишь мороженое. Мы чудесно провели время. Правда, Марусь?» Маша напустила на себя самый важный вид и кивнула. «Вы большие молодцы!» — похвалила их Марина. «Завтра поедем к бабушке в гости!» Девочка подпрыгнула на месте. «Ура! Я так соскучилась!» «Беги! Посмотри мультики!» — погладила ее по голове Марина. Девочка упорхнула в комнату, оставив подруг наедине. «Вижу, ничем хорошим ваша встреча не закончилась», – проговорила Света, когда из комнаты послышалась песенка из фиксиков. Марина не стала спорить. «Представляешь, он купил танк», – пожаловалась она. «Танк? Ну да, он играет в онлайн-игру. Там крутятся сумасшедшие деньги. Они продают свои аккаунты по несколько сотен тысяч рублей. Вот и танки тоже». «Боже, как скучно я живу». Невесело усмехнулась Света. И сколько же он заплатил за виртуальный танк, если не секрет? Полмиллиона. Смирнова закрыла лицо ладонями. Придурок! Где он взял столько денег? На этот вопрос у Марины не было ответа. Она лишь могла предположить. Заложил машину. Мамочка его отдала все свои сбережения, ну и занял у кого-то. Скорее всего, у такого же ненормального, как он сам. Хотя, я уверена, его просто развели на деньги. Эти танкоманы словно секта. Вот и Виталик втянулся в эту игру теперь как фанатик. Да больной твой Виталик!» Выдала подруга свой старый диагноз для супруга Смирновой. «Бежать от него надо!» «Да я ему и сказала, что хочу развод, а он...» Внезапные слезы заволокли глаза. Девушка всхлипнула. Света обняла ее за плечи, чтобы предотвратить это мокрое дело. «Ничего!» «Съездишь к родителям с Машкой, отдохнешь, там все наладится. С работы тебя отпустили хоть?» Неожиданно для самой себя Марина покраснела. «Так?» Тут же встала в стойку света. «Что ты опять натворила? Немедленно рассказывай!» Марина рассказала о сделке, которую заключила с Давыдовым. Подруга была в шоке. «Ну, знаешь!» Только и сказала она, когда девушка закончила свой рассказ. «От тебя я такого не ожидала. В тихом омуте, да?» «Я сама от себя такого не ожидала», — призналась Марина. «Да и от него тоже, если честно. Но он обещал мне вернуть машину и помочь с операцией для Маши. К тому же отпуск дал». Света задвигала бровями вверх-вниз. «Какой шалун!» От ее слов щеки Марины снова порозовели. «А что? Это твой Александр Викторович. Молод? Хорош с собой?» «Света!» — вскричала Смирнова, выдавая себя с головой. «Он мой начальник!» «Начальники тоже разные бывают», многозначительно заметила вредная подруга. «Ну так как?» «Молод и хорош с собой», признала Марина. «Слушай, ну какой мужчина! Ты бы присмотрелась и машину вернет, и заплатит за операцию!» «Свет, не неси ерунды», — одернула ее Марина. «Он обратился ко мне только потому, что я замужем и не буду претендовать на его свободу, «Я просто на него работаю. Тема закрыта!» «Ага!» – кивнула Света, сверкая глазами. На следующее утро Марина вместе с Машей уехали к родителям в небольшой городок под Калугой. Она давно не видела близких и страшно соскучилась. Родители жили в своем доме на краю поселка. У мамы Марины, Зины Олеговны, был крошечный огородик и небольшой фруктовый сад. Сейчас, в конце весны, сад цвел буйным цветом. Девушка с наслаждением вдыхала пьянящий аромат яблонь и пила чай в беседке. Наблюдала за тем, как пчела деловито перелетает от цветка к цветку и думала о предстоящей поездке. Сейчас в родительском доме она чувствовала себя почти счастливой. Маша играла с щенком, что недавно приблудился ко двору. Рыжий, лохматый, крайне дружелюбный, он не отходил от девочки и все норовил ее лизнуть. Маша смешно морщила нос, когда пёсику удавалось подпрыгнуть особенно высоко и достать до лица малышки. «Барсик, сидеть!» Смеясь, отпихивала она игривое животное. «Барсик?» – отзадаченно переспросила мать. «Я его так назвала!» Гордо вскинула нос Маша. «Мам, мам, а можно он у нас останется? Ну давай его заберем потом с собой! Обещаю, я буду с ним гулять!» «Мань!» – неопределенно пожала плечами Марина – Давай потом об этом подумаем. Ты пока гостишь у бабушки с дедушкой. Если они разрешат, пусть остается. Но пойми, зайчонок, ему будет здесь гораздо лучше, чем в квартире в Москве. Маша запрыгала на одной ноге по кругу. Собакин последовал примеру своей маленькой хозяйки. Тоже принялся подпрыгивать и задорно лаять. Маш, а почему Барсик? Имя какое-то кошачье, засмеялась Смирнова. И ничего не кошачье, обиделась за любимца девочка. «Он похож на барсука! Смотри!» В подтверждение ее слов, песик смешно протопал короткими лапами по дорожке, потешно виляя коротким хвостиком. Может быть, в силу того, что хвост был слишком коротким, а вилять им хотелось до невозможности, поэтому к процессу подключился мохнатый зад барсика. Девушка только рассмеялась и не стала объяснять дочери, что барсиками зовут котов в честь животного «Снежный барс». Но называть так собаку в честь барсука – Мог придумать только ребенок. «Ты не замерзла?» Услышала голос своей мамы Марина. Женщина приблизилась, накинула на плечи дочери шаль. Девушка с благодарностью улыбнулась маме. «Спасибо». Она закуталась в вязаное изделие, нежно провела ладонями по узору. «Какая красивая!» «Это я сама связала!» Не без гордости ответила женщина, присаживаясь рядом. «И как у тебя только терпения хватает!» Восхитилась Марина. Мама хоть и засмущалась, но отмахнулась. «Ничего сложного! Зимой, вечерами особо делать нечего, вот и развлекаю сама себя!» Они помолчали, глядя, как Маша бегает среди деревьев, играя с новым другом. «Ты правда не против, чтобы Маша у тебя побыла?» – спросила Марина. «Ну что ты, милая! Я очень рада! В гости к вам ездить не люблю! Как представлю, что придется встретиться с этой гадюкой Ингой, так и ехать никуда не хочется!» «Молодец, что приехала! Да и песик этот пусть будет! Давно хотела завести себе такого, чтобы и маленький был и звоночком во дворе служил. Такого и прокормить несложно, и всегда даст знать, что кто-то пришел. Да и котов соседских обнаглевших должен же кто-то гонять!» Марина обняла маму, прижалась лбом к ее пахнущим травами волосам. «Спасибо!» – прошептала она, стараясь запомнить эти минуты счастья. «Николай!» – Встрепенулась Зина Олеговна. «Ты обещал Маше кролика показать!» Отец Марины как раз вышел из-за угла дома и помахал своим девочкам. Он нес в руках охапку дров, которые колол на заднем дворе. «Обязательно покажу!» Пообещал мужчина, складывая свою ношу в поленнице. «Идем, ягоза! Дам крольчонка подержать!» Маша с радостным визгом бросилась к деду. Тот увел ее в сарайчик, где жило кроличье семейство. Через два дня... Марина шла по аэропорту, где ждал ее Александр Викторович. Давыдов, как и обещал, сообщил, в каком именно аэропорту они должны встретиться, а также номер рейса. Поднимаясь по эскалатору, девушка в волнении кусала губы. Чего ждать от этой поездки, она понятия не имела. Иногда даже жалела, что вообще согласилась на такую сомнительную авантюру. Им же никто не поверит. Ну какая из нее и Давыдова может быть пара? Это даже как-то нелепо. Он стоял к ней спиной, засунув руки в карманы брюк и смотрел в большое панорамное окно на проезжающие мимо самолеты. «Вы опоздали?» – произнес начальник, не оборачиваясь, едва только девушка приблизилась и замерла за его спиной в нерешительности.